Глава 37. седьмая. Полет к западу, пробуждение Джо, его упрямство, конец истории, тажелель, беспокойство Кеннеди, ночь близ Агадеса. К вечеру ветер стих, и Виктория спокойно простояла всю ночь, зацепившись якорем за вершину Большого Сикамора. Доктор и Кеннеди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 Продолжал доктор. Ты спас нас, ведь Виктория падала в озеро, и оттуда никто не мог бы ее извлечь. Подумаешь, если я кубрем полетел в воду, так что из этого? Какая тут самоотверженность? Разве я этим не спас и самого себя? Ведь вот теперь мы все трое здесь в добром здравии. Значит, нам не в чем упрекать друг друга. — Нет, с этим малым никогда не сговоришься, — воскликнул Кеннеди.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 Вижу, мистер Дик, времени даром не терял. Верно, Джо, верно. Ну так посмотрим, как африканская дичь почувствует себя в европейских желудках. Гусь был зажарен на пламени горелки. И его сейчас же съели с большим аппетитом. Джо, не евший несколько дней, досталась, конечно, львиная доля. После чая и грога он начал рассказывать друзьям свои приключения. Он говорил взволнованно.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 Понукаю своего скакуна, заставляя его брать препятствия. Ну, так домчался я до границы возделанных земель. Предо мной пустыня. «Ну, «Вот и прекрасно», — сказал я себе. «Это мне на руку. Здесь, по крайней мере, далеко видно. Я ведь ждал, что вот-вот появится наша Виктория. Но она все не появлялась. Так я искакал часа три, и вдруг, как дурак, нарвался на стоянку арабов. Ну и началась погоня».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 Доктор сейчас же справился по карте и убедился, что это небольшой городок Тажелель в стране Дамергу. «Мы опять попали на путь исследователя Барта», — сказал Фергюсон. «Именно в этом городе он расстался со своими двумя товарищами Ричардсоном и Овервегом. Первый отправился в Зиндер, второй — в Маради. Помните, я вам рассказывал, что из троих только Барту удалось вернуться в Европу?» «Итак, мы несемся прямо на север?»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 После бесплодия пустыни природа как бы наверстывала упущенное. Здесь буйно разрастались леса акаций, мимоз и финиковых пальм. С необыкновенной быстротой носились и прыгали жирафы, антилопы и страусы. Это была страна племени Кель-Уй. У них, как у свирепых их соседей, туарегов, существовал обычай закрывать лицо хлопчатобумажной повязкой. В 10 часов вечера...